Федор Иванович Шаляпин. Начнем с одной очень интересной истории. Есть у Ираклия Андроникова рассказ Горла Шаляпина. Узнал эту историю Ираклий Луарсабович от артиста Малого театра Александра Остужева, прославленного исполнителя трагических ролей Оттелла Уриэля Косты, Карла Мора, Скупого Рыцаря. Актер был знаменит еще своим редкостным голосом. Астужев был поклонником Шаляпина, и однажды тот разрешил ему посмотреть, как он гримируется. Но одновременно с ним зашёл и врач, чтобы проверить горло певца. Астужев, тогда еще молодой актер, попросил разрешения тоже заглянуть в горло Шаляпина. Астужев делает долгую паузу, потом выкрикивает жаром, «Вы не знаете, что я увидел!» Остужив, выставив руки, словно предлагая наматывать на них шерстяные нитки, округляет ладони, соединяет кончики пальцев, руки встретились, оглядел образовавшееся внутри пространство, дал мне налюбоваться, глядя в глаза мне, крикнул звонко и отрывисто «Кратер!». Полная напряженная пауза и снова яростный возлос состужего. Неба! Из ладони образуется круглый свод. Купол. Он уходит под самые глаза, и вот под этим куполом рождается неповторимый тембр Шаляпинского баса. Язык, как морская волна в знойный полдень, едва зыблется за ожерельем нижних зубов. И во всей глотке нет ни одной лишней детали. Она рассматривается как сооружение великого мастера. Так описывает Остужев горло Шаляпина. Первый учитель пения Шаляпина Усатов специальными упражнениями сумел поднять ему мягкое небо и выучил пласкать небо звуками. Астужев пришел домой. Взял зеркальце, чтобы посмотреть, какая у меня глотка. Горло пивной бутылки. Небо, потолок в подвале. Язык, как кулак, торчит во рту, а дальше потемки дремучие. И, остужев сорок лет систематически упражнял горло. Дальше Андроников пишет о том, какой потрясающий купол Он увидел у старого артиста, у Остужева. Остужев разинул рот, гляжу, небо высокая арка, как подъемный мост опустился язык, открыв вход в огромный тоннель. Горло? О, нет, не горло, вижу я, сооружение великого мастера, и не могу отвести взгляда от этого необыкновенного зрелища. «Замечательное свидетельство!» Важнейшее для наших представлений — о работе над голосом. Об эффекте итальянского бельканто, искусство петь на вдохе, известно широко, но мало кто знает о горле шаляпина. И совсем забытое искусство на вдохе говорить. А это и есть одна из главных загадок свободного звучания голоса. Как же, владея хотя бы этим знанием, начать работать над голосом и речью? Купол, пространство звучания речи можно уподобить внутреннему пространству колокола. Купол должен быть просторен, как просторен внутри корпус гитары, скрипки, рояля. Голосовое пространство у каждого индивидуально — хотя принципиально устроено одинаково. Давайте представим себе этот купол. В старой книге Сергея Волконского «Выразительное слово» есть интересное наблюдение о том, как для нашей речи характерен небольшой призвук. Это размыкание мягкого неба и корня языка перед началом произнесения гласного звука. Попробуем открыть рот. Вдохнем коротко носом и сделаем горячий выдох ртом, как будто греем руки на морозе. И в ту же секунду, как вы начинаете выдыхать, раздается еле слышный маленький щелчок. Там, где размыкаются корень языка и мягкое нёбо. И нёбо не опускается, а поднимается на выдохе, поднимается как арка как дневноязыковая душка, открывается купол, в котором звучат гласные звуки речи. При этом создается ощущение, что горячий воздух не выходит, а основа опора поддерживает мягкое нево. Очевидно, что в жизни выдох, его объем длина связанный с конкретными намерениями. Остудить воспаление, согреть руки, рассеять дым, сдуть пылинку. Ну, бесконечно варианты. Короткие беззвучные вдохи носом и вот этот горячий выдох ртом — это необходимые условия тренинга. Многие актеры пишут в анкетах о пользе тренировки с пробкой между зубами. Что же происходит? Происходит самое важное — мягкое неба Поднимается на выдохе, как обычно бывает при вдохе, и оно стабильно. Помните старинную формулу «говорите петь на вдохе»? Звучат гласные. Задняя часть языка, там, где арка непроизвольно ложится свободно, звучит, как будто весь купол и все пространство вокруг. А как же согласные? А давайте представим себе, что кончик языка, ну, как язык в колокольне, как смычок, прикасаясь к струне, касается какой-то точки образования нужного звука речи. Но звучат они в арке, на нёбе, в пространстве мягкого нёба, в куполе. Возникает озвученная дикция, Подчеркиваю, согласные, как и гласные, звучат в одном в том же самом расширяющемся, как арка, может быть, как радуга в пространстве купола. Представьте этот образ единого звучания всех звуков речи. Но тогда очень важно сделать нужные условия для этой арки мягкого нёба, для состояния вдоха на выдохе, да еще при этом без вокализации, для разговорной речи. И подъем этот нельзя навязывать. Он абсолютно индивидуален и образуется сам собой, только при сознании условий для его подстройки. Но давайте повторим и попробуем сделать это упражнение. Рот открыт, носом чуть-чуть вдох, и как только захочется, выдыхаем беззвучно, затаенно, не выдыхая, как бы согревая мягкое небо, уши, верхнюю часть головы, теме голубое небо весь космос ведь мы работаем с видениями воображения еще легкий короткий вдох носом при открытом рте и в это время корень сам смыкается с маленьким язычком рождается мгновенная пауза и опять горячий выдох открывается пространство между мягким небом и задней третью языка обращенной глотки и на выдохе появляется состояние вдоха это не совсем выдох образно должно создаться впечатление что мы вообще не выпускаем горячий пар а как бы поддерживаем небо пар держится греет и только потом сам растворяется короткие вдохи носом с отрызом ртом только прием для первичного этапа работы над подъемом неба на выдохе. Работы над аркой. А несколько лет назад на большом телевизионном экране показывали знаменитый концерт трех итальянских теноров. Лица их совсем близко, и на мгновение видно внутреннее пространство артикуляции. К тому же совершенно разной формы и разной меры открытости. И вот неожиданно, Каррера сберёт высокие ноты, и края языка у него вдруг загибаются вверх, как края чаши. Значит, и язык, как и мягкое небо, имеет индивидуальную подстройку. И, возможно, не надо укладывать язык у нижних зубов, как написано в некоторых учебниках.